Глава 14. Тащи обратно свои документы. Царственным жестом махнула я в сторону двери. Крон сморщился, словно куснул лимона и заел перцем чили, но тоже взмахнул рукой, и наш брачный договор прилевитировал с кухни ко мне на стол. Пусть будет 3%! Я сурово посмотрела на мелкого любителя крупных финансовых махинаций. Но добавляем уточнение. Включая любые доходы, даже полученные не вполне законным путем. Издеваешься? возмутился фей. Нам с этими бумагами к юристам идти. И что? Они прям все честные никогда ничего подобного не видели? С ехидством поинтересовалась я. Можно просто оставить любые доходы или денежные блага. Тебе как больше нравится? «Брак с тобой со словом «благо» у меня никак не ассоциируется», — хмыкнул Крон, прогуливаясь по столу, заложив руки за спину. «Три процента проходящих через законный счет и 1% с незаконных сделок», — попытался он подкупить мою жабу, — но мы были неумолимы. «Мало того, я потребовал, чтобы все кредиты и прочие долги оставались на совести того, кто в эти долги влез. А то мало ли». Тут от Эльфа никаких возражений не последовало, значит на нем никаких ипотек не висит. Это хорошо. Может, оставим только с магической составляющей, потыкала я в договор, намекая на мою собственность, которая должна была перейти под управление Крона. Однако теперь в фей был кремень, успешно игнорируя мой жалобный тон и умоляющий взгляд. «Ты думаешь, к тебе кто-то напрямую подкатит с предложением купить магический источник?» Снисходительно-насмешливо фыркнул он в ответ на мои потуги. «Как же! Тебе предложат продать квартиру, да так убедительно, что ты не сможешь отказаться!» «Что значит «не смогу»?» Кипя от негодования, я уже начала повышать голос, но тут же притихла, вспомнив, как умудрилась меньше, чем за минуту сменить семейное положение. «Вот именно! А мои способности внушения сейчас...» Судя по тому, как Крон резко оборвал свою речь, мне только что чуть не выболтали страшную тайну. Но я уже и так подозревала, что именно в потере некоторых магических способностей и заключается та самая болезнь, которую фей пытается вылечить за любые деньги. «Слушай, но ты мог бы и сам у меня квартиру купить», внезапно озарила меня. «Ага, так бы ты и продала», пробухтел фей, а потом с суровым загадочным лицом добавил, «не положено». Без гражданства скупать собственность в чужом мире не положено. Ясненько. Значит, на меня с источником будут охотиться и те, у кого есть местное гражданство. Прям как-то сразу полегчало. То есть враг может прийти не только через черную дуру, но и через дверь. Красота. И как ты собираешься защитить меня от преступников? Я очень старалась гладить выползающий из меня наружу недоверчивый сарказм, но мелкая пакость все равно надулась, как воздушный шарик. От покушенцев на наш магический источник. От слова наш. У фея раза-два дернулся левый глаз, но потом он подбоченился, принял гордую независимую позу. Вся остальная магия осталась при мне. Как потомок нескольких древних родов Глеустера, я владею не только стихией воздуха, но и природной магией. Природная — это когда цветочки на клумбах? Не знаю, почему меня прямо так и подмывало поддразнивать эльфа. Наверное, потому что он очень смешно надувал губы и зло сверкал глазищами. Это когда под клумбой оказывается тоннель, и врага в него корнями затаскивает. Нахмурившись, процедил Крон, пытаясь испепелить меня презрительным взглядом страсти какие!» — фыркнула я, заодно выправляя в договоре, что избавляться от собственности любой, личной и нажитой совместно, мы можем лишь при взаимном согласии. У эльфа опять начался глазной тик. К счастью, ненадолго. Болезный он у меня какой-то. Прям печаль, беда, огорчение. Но зато быстрый. Сама глазом тикнуть не успела, как передо мной оказался новый вариант нашего брачного соглашения. Вот чую я подвох с этой женитьбой. Не выглядит крон альтруистом, готовым связать свою жизнь с номерянкой лишь ради источника магии в моем доме. Может, еще и Липерболия считается моей, раз шалит в основном в моей квартире? Или черная дыра? Или из-за гражданства? Липерболия живет в межмировых пространствах. С лицом невинной жертвы, подвергнутой шантажу и пыткам, сознался фей. Она находит прорехи в защитных оболочках, расширяет их и проникает в параллельные миры в поисках развлечений и пищи. Звучало вроде бы не очень опасно, хотя мне очень не понравились слова «прорехи» и «расширяет». То есть она увеличивает дыры в оболочках? Надо же уточнить подробности, прежде чем впадать в панику. «Да», — покивал фей. Под его взглядом я чувствовала себя домашним любимцем, внезапно выполнившим сложную команду. Наверное, уже не рассчитывал, что на меня накатит очередной приступ гениальности. «И это опасно!» Приступ гениальности подзатянулся, судя по удивленному лицу Крона. «Да!» — снова кивнул он, выжидающий глядя на меня. «Может, еще чем-то удивлю?» Я почесала висок. Покрутил в руках карандаш, погрызла его с задумчивым видом. Приступ явно прошел, правда, оставил проблески интуиции и отголоски воспоминаний. При первом нашем знакомстве Крон отчитывал зеленые глаза. Ругался, что некоторым бестелесным надо дыры цементировать, а не садоводством заниматься. И что такие забавы добром не закончатся. Причём... Судя по понебратскому отношению, эти двое давно знакомы и по чёрным дырам ползают, как у себя дома. Этакая парочка ремонтников с минимальным набором инструментов, чья задача — прорехи между мирами законопачивать. Зеленоглазка, поисковик таких прорех, а ты его начальник. Или вы оба пограничники, так? «Ух, как было так! В смысле, не так!» В смысле, как эльф взъярился? Словно я ему в душу с размаха армейским ботинком. Взлетел он без всяких крылышек, раздувшись от возмущения. Странно, что не лопнул. Попыхтел вокруг меня, изображая объевшегося Карлсона, а потом сдулся. Варенье в моторчике закончилось. Велькотрас, разыскивая дыры, буркнул фей, приземлившись на стол и плюхнувшись задом на угол справочника по визуал Бейсику. «Меня прям подмывало выдать что-то типа, а я чего говорила?» Но, очевидно, разыскивая дыры и поисковик, это ни разу не одно и то же. «А я просто живу на границе, как ты!» Фей пригорюнился у меня на справочнике, подпер ладонями свою больную голову, Причем даже локтями в коленке уперся, настолько ему тяжко было. Занавесился своими золотыми локонами так, что только уши торчат, и все. Прямо обнять и плакать с ним вместе, непонятно над чем. А я вон тоже, как выяснилось, на границе живу. И ко мне липерболии таскаются, на плодах которой потом эта несчастная жертва наживается. На границу тебя из-за болезни сослали? Или ты заболел, потому что место жительства такое неудачное? Мы же муж и жена. Имею право начать выяснять, чем именно у меня супруг страдает. Генетическое у него заболевание. По дурости своей дар потерял или героическое что-то совершал. Контрабандистов на границе слишком много. Опять издалека, через дебри, принялся отвечать Крон, косясь на меня из-под золотой челки. Пришлось пару раз объяснить, что связываться со мной опасно. Последовала выразительная, тщательно выдержанная пауза. А поселился я там сам, чтоб сочувствия мне доставали. Отвар приворотный на меня так подействовал. Аллергия у меня на один из компонентов оказалась. Вот дар и пропал. На исцеление весь ушел. Как-то незаметно для себя я потянулась погладить феи по голове. Но потом вспомнила про сочувствие, от которого он сбежал, и осторожно постучала пальцем ему по плечу, выражая дружескую поддержку. «Он возвращается постепенно, только медленно», — негромко пожаловался Крон. И тут же снова из пробирающей на жалость грустной куколки превратился в мелкую крылатую гадость. «Собирайся давай, к нотариусу пойдем документы подписывать».